Глава семнадцатая «Ну что смотришь, я с тобой еду!» Сказать, что я словил ступор от её заявления, это ничего не сказать. Зачем? Ведь, насколько я понял, то изображать парочку нам уже не нужно. Сомневаюсь, что сейчас к тебе будут приставать. Тьфу ты! Оборвал сам себя, увидев, как у нее брови от удивления вверх полезли. «Нет, ты не подумай, девчонка, ты вся из себя вах!» Поспешил я исправиться просто. «Ладно, не напрягайся», усмехнулась она, перестав изображать обиду. «Я поняла, что ты хотел сказать, но у меня встречный вопрос. Почему нет? Я сейчас одна, и потому как у нее вильнули глаза, мне снова стало немного стыдно, так как я понял, почему она это все предложила? «Ты тоже один и вроде бы нормальный парень, так почему бы нам не объединиться?» Потеряв всех друзей и пространство в одиночестве, она просто не хотела снова оставаться одной. Так что действительно, почему нет? Мне тоже одному не камельфо. Гасныка я уверен в этом удержать смогу, и если что случится, то ее им не зацеплю. Дальше пошли одни плюсы, состоящие из ее опыта и знаний об этом мире. Ну и ее способность, просто читерскую для города сюда приплюсуем, заодно и Крым, и Рим с трубами пройдем. Я согласен. Вот и отлично. Выдохнула она облегченно. А я поспешил отвернуться, взял со стола грязную посуду и пошел ее мыть. пока Влада вытирала платком выступившие на глазах слёзы. «Совсем расклеилась», – прозвучал за спиной её немного виноватый голос. «Раньше такой плаксой не была». «Бывает», – ответил я, не оборачиваясь. «И это, Машух». «Чего? Давай договоримся сразу». «Ты, конечно, парень, как ты там сказал, вах?» – усмехнулась она. «Но мне мужчины постарше нравятся, так что давай не будем в чувства играть». «Останемся друзьями и просто напарниками, если сработаемся». Обернувшись сразу же после того, как она меня окликнула, я молча смотрел на нее, ждал, пока она закончит. Немного обидно было, хоть я пока и не думал к ней подкатывать, голова другим забита, но девчонка ничего так. В будущем реально бы попытался за ней приударить. «Согласен». Отвернулся и взялся сковороду драить. «Ты не обижайся, но мне реально мужчины постарше нравятся. Тем более, ладно бы с женщинами проблемы были, так теперь вон целый бордель привезли. Да все пучком, понимаю я. Давай закончим этот разговор. Сначала хотел кровать в ее распоряжение предоставить, но раз не подкатывать и будем друзьями и напарниками...» Подружески отправил ее спать в кресло, предварительно разложив его. А то приживется еще в кровати, подружески, придется мне отсюда переезжать. Долго не мог заснуть. Влада уже тихонько засопила, заснула. А у меня в голове события прошедшего дня все никак не уложатся. Ну и Гасник. Сердце радостно стучало. Все же я почти покорил его. Осталось научиться по своему желанию его вызывать, и вообще классно будет. «Это правда?» – разбудило утром запрыгнувшая ко мне на постель Влада. Спросунок перепугался, не сразу дошло, что происходит. Все же в последние дни один в полной тишине и спокойствии спал и просыпался. а тут такое доброе утро!» Так что, когда продрал глаза и увидел чуть ли не на мне сидевшую Владу, то стал раздумывать над тем, перевесит ли готовка или все же поторопить ее с ремонтом своей комнаты, а не вслушиваться в то, о чем она спрашивает. «Что правда?» – переспросил все же, услышав ее вопрос и так и не решив пока что с ней делать. «Ты реально вчера элитника завалил?» До противного бодрым, полным любопытства голосом повторно спросила она. ох ох я растер ладонями лицо тряхнул головой отгоняя сонливость и только тогда смирившись с неизбежным ответил не завалил а помог завалить в пятером отбивались и у меня оружие самого малого калибра было так что да какая разница воскликнула она возмущенно и прилично обижена почему вчера не рассказал ох Повторно вздохнул я. Да как так, к слову, не пришлось? О другом думал. Как литника завалили, так мне пришло и предложили к их отряду присоединиться. Ага, поэтому ты значит, о Новгородцах вчера и спрашивал. Несколько сбавила обороты Влада и Дилана безразличным голосом спросила. И что ты ответил? Взял время на подумать. Вернемся из рейда, тогда буду решение принимать. Да и к тому времени, надеюсь, о них уже хоть что-то будет известно. «А почему не хочешь?» – начала была говорить Влада, но тут же оборвала сама себя. Нет ничего. И тут же, вскочил с кровати, направилась на выход из комнаты, только на пороге, не оборачиваясь, проинформировала. «Я чайник греть!» «Ох!» – в третий раз вздохнул я. Понятно, что она хотела предположить. Объединиться и вдвоем работать. Но, блин, я сейчас реально не знаю, что делать. Я не против и с ней объединиться, видел, на что она способна, но не против и к приштым присоединиться. Сильный отряд. Это как раз то, к чему я привык. Пусть не брат с друзьями. Но хочется, чтобы было на кого опереться, доверить, прикрывать спину. Очень мне понравилось, пусть недолго, пока от элитника отбивались, чувствовать себя в команде. В команде с надежными людьми, которые друг другу полностью доверяют. А это чувствовалось, что доверяют. Вот этого чувства мне как раз и не хватает. Пока пили чай, Влада и рассказала, что оказывается, пока я отсыпался, она уже успела по крепости прошвырнуться и полюбоваться на то, как дохлых тварей в грузовик грузили, собирались туши на соседний кластер вывозить. Ну и новости разузнала. Крепость бурлит разговорами после вчерашнего нападения, и главное, пришлые все под себя подмяли. Наши местные недовольны. но недовольны только по углам, и пока их и не слышат, а в лицо им улыбаются, радость изображают. «Привет, Машух!» «Привет!» – махнул рукой, здороваясь. «Называется, проснулся знаменитым». «Ну, может, не знаменитым, но пришлые откуда-то знают меня в лицо, и кто просто кивком здоровается, а кто и по имени вот называет. «Утро доброе!» – поздоровался я с сидевшими на лавочке возле унтер-офицерской казармы, курившим сигарету мужиком и накачанной девахой, которую, когда они приехали, видел с автоматом в руках. «Не подскажете, как мне Ольгу найти?» «Мужик, нежесть на солнце, один сегодня солнечный, шедший полночи дождь, прохладу принес, так что сейчас действительно хорошо. Это уже туда, ближе к обеду, парилка начнется». но пока можно наслаждаться погодой, что эта парочка и делает». Выдохнул дым чуть в сторону, оглядел меня с ног до головы и, находясь на полном расслабоне, нехотя спросил «Какую?» «Скифа, Ольгу», – ответила за меня его подруга. «Ты же Машух, я не ошиблась?» «Машух», – кивком я подтвердил, что она действительно не ошиблась. «Про тебя вчера Гризли со Скифом рассказывали». просветила она «Откуда обо мне знает». Описали довольно точно, потому и узнала. «Шах», – представился мужик, протягивая руку и здороваясь со мной. «Сейчас найдем твою Ольгу». «Тайра», – представилась и подруга Шаха, пока он с пояса рацию снимал. «Шах вызывает Честер, прием!» Подождал несколько секунд и повторно. «Шах вызывает Честер, прием!» Ещё пару раз так вызывал, одновременно докуривая сигарету. «На связи Честер», — наконец-то донеслось в ответ. «К тебе тут пришли, парень из местных, Машух! Сейчас выйду, конец связи!» «Ну, сам слышал», — кивнул он мне на рацию, прилаживая её на пояс. «Спасибо», — поблагодарил я и отошёл в сторону, чтобы не мешать им и не навязываться, так как было видно, что особого интереса я у них не вызвал. Ольга не торопилась, но увидев ее мокрые волосы, когда она слегка одетая все же вышла, стало понятно почему. «Держи», – протянула она мне обещанные шприцы со спеком. «Тут количество уже в расчете на то, что ты обещал принести». «Ага», – понял я намек и в ответ протянул добытый мной из рубера янтарь. Развернул тряпицу, в которую он был завёрнут, она его осмотрела и одобрительно кивнула. Нормально, спект не элитный, но и не помои дешёвые, хорошего среднего качества. Принялась просвещать, что она мне подогнала. Если влетишь, то как противошоковое и обезболивающее отлично действует, а в комплекте с раствором гороха ещё и регенерацию хорошо подстёгивает. Так что горох тоже постоянно наготове держи. Надеюсь, не понадобится, но стучись что, до знахаря дотянуть сумеешь. Случись что, знахарь мне помочь точно не сможет, а вот спек и горох, надеюсь, что да. Так что, если я янтарем еще раз живусь, не вопрос, не дав договорить, сразу поняла она мою просьбу. Будет янтарь, обращайся, или выкупим, или вот так с пеком рассчитаемся». «Добро, спасибо, от души поблагодарил я, ведь спек – это реально последний и единственный мой шанс на спасение, и если какая тварь меня серьезно зацепит». «Да не за что», – усмехнулась Ольга с позывным «Честер». «Обращайся». «Не завтра, как я изначально планировал, а только послезавтра мы с облаченной в своей лохмотья Владой только в этот раз без перьев на голове и разукрашенного лица, выехали из крепости в мой город. Что так лучше будет, Влада меня убедила, мол, чем ближе к перезагрузке, тем меньше тварей на кластере. Но в этом случае сыграло еще и то, что по дуге вад до ворота там как раз перед моим городом вкусному для тварей кластеру очередь перезагружаться подошла. Так что бродившие по нужной нам дороге твари туда должны рвануть. Влада знала, что говорила. Несмотря на царапавшее у меня внутри напряжение, ехали все же на одной машине, а не в составе колонны. Сама поездка сюрпризов не преподнесла. Да, видели пустышей, иногда бродящих по дороге, а также в расположенных в стороне от нее селениях. Но вот более матерых нам не попалось. Даже когда на заправку заехали и пришлось немного пошуметь, никто к нам не заявился. «Тут и раньше так было», – сказала она, сидя в квартире на девятом этаже дома, расположенного на краю города, куда мы благодаря Владе попали легко и просто. Было несколько необычно проходить сквозь вроде бы стальную на вид, но на самом деле ставшую вдруг призрачной дверь. Абсолютно ничего не почувствовал, как будто той двери и не было вовсе, будто сквозь голограмму шагнул. Если знать когда, то вот так, как и мы, можно спокойно ездить внутри водоворота. Очень редко, когда на тварь нарвешься. Они на самом деле вполне себе предсказуемые, хотя иногда попадаются исключения. Из-за этих исключений и нельзя никогда расслабляться, если ты не дома в крепости находишься. Ее слова оказались пророческими. Три дня просидели в квартире, никто нас не тревожил, проводили время за разговорами. На рассвете четвертого дня... Что-то странное происходит, Ваня. С утра непонятный туман был, больше на дым, похожий и воняющий какой-то химией. Как наяву прозвучали в голове у меня слова тетки. Над городом довольно быстро собирался туман. Мы в это время находились в трехстах метрах от границы кластера, наблюдали за этим всем из первых рядов. Но вскоре и остальные подтянутся, быстро подтянутся. Влада говорила, что с каждым днем матерых тварей появляется все больше и больше, восстанавливается то количество, что было до нашествия Орды. Так что, почувствовав перезагрузку, сюда уже несутся толпы желающих отведать свежего мяса. А так как этот кластер быстрый, люди практически сразу после перезагрузки начинают оборачиваться зомбаками, и в течение дня ими становятся все, кроме немногочисленных иммунных, то тварям нужно действительно поспешить. что они прекрасно понимают, чтобы успеть застать хоть кого-то еще не Вот мы и стояли возле незаглушенной машины, не столько на перезагрузку пялились, сколько этих спешащих сюда тварей высматривали. Влада высматривала. Я хоть и старался тоже это делать, но взгляд постоянно возвращался к родному, уже скрытому в тумане городу. И чем чаще там начинали сверкать молнии, тем больше меня накрывало. Был бы один, точно смолодушничал бы, а так всеми силами боролся с накрывающей меня паникой. Уже жалел, что вообще сюда заявился. Перед глазами так и вставали эти ужасы смерти близких и знакомых людей, свидетелем которых я не так давно стал. Снова проходить через это. «Ты точно уверен, что это тебе нужно?» Задала вопрос Влада, как только последняя молния разорвала туман перезагрузки. «Да». «Кто бы знал, какие силы мне потребовались, чтобы произнести это «да». Гасныка обуздать легче было. «Тогда поехали». Запрыгнув в машину, мы сразу же рванули к дому брата. Нужно было убедиться, тут он или уже уехал. Все больше и больше понимаю, какой удачливый я тип, что умудрился с Владой повстречаться. Передо мной, нами, теперь не было препятствий в виде стен и закрытых дверей. Брата нет, уехал. Квартира была пуста, газ и вода перекрыты, электричество отключено. С одной стороны, обидно до да ужаса, с другой рад, что его нет. «Все же какие шансы, что он иммунным окажется? Влада за эти дни мне все уши прожужжала, шансов практически нет. Не питай себя зря надеждой, иммунный это штучный товар, единицы из тысячами являются, так что глупо было вообще сюда ехать». «Не то слово глупо!» Меня просто вывернуло наизнанку, когда я увидел, как тетка меня жрет. Меня – это моего двойника. У брата в квартире пусть ненадолго, но все же зависли из-за меня. Я сначала тупо на диване сидел, переваривал крушение надежд. Там надо в это время с балкона, с которого я марафонцев валил за улицей, наблюдала. Видимо, понимала, что со мной происходит, не торопила. Ну а потом я все же встряхнулся и начал нужные вещи собирать, пытаясь найти различия, о которых та же Влада говорила, и не находил их. Обычные брата и такие же обычные мои вещи, которые у него хранились. Нашел барабанные магазины, которые в землянку должен был отнести, прицел коллиматорный и в пару к нему увеличитель. Короче, то, что и в прошлый раз отсюда забрал. «Машух!» – влетела в комнату Влада. «Давай быстрей шевелись! На улице уже упыри начали появляться! Нужно как можно быстрее к тетке твоей лететь!» Не успели. Когда уже привычно прошли в теткину квартиру сквозь призрачную дверь, там и пошли те самые различия. Сначала запах. Запах крови. И я приготовил автомат Гобою и первым двинулся по коридору в глубь квартиры, заглянул в теткину спальню, благо дверь была открыта. Никого. Можно было и не заглядывать, но я просто оттягивал момент, чтобы не видеть то, что происходит в моей комнате, ведь чем ближе она, тем сильнее запах и шорох. всхлипы какие-то, иногда рычания, урчания, трески, булькающие звуки. Как же мне не хотелось на это все смотреть. Я уже проклял свое желание вернуться, но пересилил себя. Я должен это увидеть, чтобы не осталось вообще никаких иллюзий. Увидел, и вот тогда-то меня сразу же и согнуло в сильнейшем приступе. Все, чем вчера вечером поужинали и сегодня утром позавтракали, не задерживаясь, сплошным потоком вырвалось наружу. Как и в прошлый раз, тетка пришла к моему спящему двойнику, только в этот раз не разбудить. А может и разбудить шла, но пока дошла, обратилась и поддалась новым рефлексам. И, видимо, уже не тётке зомбячки повезло, что она сразу в горло спящему мне вцепилась зубами. Сейчас там огромная рваная рана виднелась, да и лица практически не было, уже успела обглодать, только кости череп побелели. Машух, я сам выпрямляясь, ответил я беспокойной Владе. Я сам Тетка, привлеченная издаваемыми мной звуками, обернулась и радостно заурчала, обратив к нам свое покрытое кровью лицо. Еще бы ей не радоваться, столько мяса и само к ней пришло. «Прости», — пробормотал. Быстро вытер об штуру губы, достал из кобуры пистолет и сразу же выстрелил в голову уже почти вставшей на ноги тетки. Из автомата не смог, ей бы весь череп разворотило, а так только маленькое отверстие посреди лба, да сзади чуток брызнуло кровью. После того, как тетка упала, я посмотрел на мертвого себя и понял, что только что Иван Степанов, он же скаут, окончательно умер, как умерла и надежда, что еще глубоко теплилась внутри меня, осыпалась пеплом. «Уходим отсюда!» – скомандовал уже окончательно Машух Нанрен. «Брать хоть что-нибудь в этой квартире я не собирался. Да что там брать? Я об этом даже не думал. Перед глазами все еще стояла картина обгрызенного до кости собственной теткой лица моего двойника и его разорванной шеи. О каких вещах может идти речь, если я тут лишние секунды находиться не мог?» Не мог и противиться этому чувству в этот раз не стал. Направился на выход, сунув на ходу пистолет в кабру и снова взял в руки повисший было на ремне боят. Ничего не говоря, Влада, кинув напоследок взгляд в комнату, где разыгралась уже давно ставшая привычной для нее и для этого мира трагедия, поспешила следом, но не успела. Бум! Сук! Подожди головой долбиться, да я проход сделаю. Я так торопился покинуть квартиру, что забыл, что дверь не призрачная. Вот и долбанулся от души головой, но хоть в себя пришел немного. Вслед за Владой теперь уже со всеми предосторожностями я покинул квартиру. Она сначала выглянула наружу, а потом уже разрешила выходить. «Ванька, ты...» удивленно воскликнул встретившийся нам между первым и вторым этажом витька который моряк зажимавший левой рукой окровавленное предплечье правой удивился мне а не направленным ему в лицо стволам хоть на них он взгляд тоже бросил я ведь опустил я автомат когда убедился что навстречу нам вышел не зомбак что там на улице там пипец Выразился он, коротко, но ясно. «Допились, бухали всю ночь, за столом и за стулья, а тут сверкает туман непонятный и вонючий. Короче, херня какая-то происходит, как бы не выброс с комбината. Вот мы и решили дезинфекцию провести, на которую еще люди вышли, что окна все это светопреставление наблюдали. В итоге они как-то быстро опьянили, разговаривать перестали, а потом вообще сдурели». Навалились на меня и так и не проснувшихся Леньку с Константиновичем грызть нас принялись, рыча при этом, как дикие звери. Мы, когда подъехали, видели, что они под деревьями возле столика толпились. Витька там стаканом еще размахивал, доказывал кому-то что-то. Задерживаться не стали, в квартиру сразу поднялись». А возле столика как раз события, о которых я в прошлый раз только догадывался, произошли. Смотрелся в него пусть пьяного, окровавленного, но вроде вполне вменяемого. Насколько он пьяный мог быть вменяемым. Я принял решение. Короче, ведь звездец настал. Это не вы допились. Это нас всех химией траванули, и люди бешеными становятся». «Укус не смертелен. Сам пережил подобные так, что умываешься, перевязываешься и ждешь меня. двери за собой на все замки замкнешь и носа наружу не высовываешь. Понятно?» «Понятно», – кивнул несколько ошеломленный морячок, пытаясь собрать мозги в кучу. «Мы сейчас по делам прошвырнемся, а потом за тобой вернемся и более подробно все объясним. Это когда примерно будет?» часа через два но может быть и позже до вечера точно тебя навестим то ли из за шока то ли из за того что пьяный но скорее всего он просто мне сразу поверил и не стал в столь неподходящее время засыпать меня вопросами и я понял это по его взгляду мне в глаза на мое оружие на владу и снова мне в глаза и взгляд этот был уже не такой и пьяный добро жду Кивнул он и, не задавая больше вопросов, потопал к двери в свою квартиру. Дождались, пока он войдет внутрь. «Мне еще проверить надо», – посмотрел я на Владу, вспомнив про Вавилова Андрюху, своего одноклассника и его отца, что в прошлый раз сына со своей женой убил и горе водкой заливал. А также вспомнил про красотку Светку. Резко развернулся и рванул наверх. Как я мог забыть? И в этот раз дверь в ее квартиру была приоткрыта. Почему, не знаю. Может, выглядывала в подъезд и не закрыла ее. Да это и не важно. Важно другое. Я снова опоздал. В этот раз, пусть и с огромным трудом, но если что еще и оставалось в желудке, там и осталось. Церемониться не стал, выстрелил из автомата с ветки, поедавший своего ребенка в затылок, после чего, чувствуя себя полностью опустошенным, я направился вон из квартиры. «Ох, права была Влада, когда говорила, что свихнусь. Точно свихнусь. Но раз уже здесь, то одноклассника все же проверю». Снова перебрались через крышу в соседний подъезд и спустились к квартире Вавиловых. Как и в прошлый раз, дверь оказалась не замкнута, только Николай Олегович не стучал стаканом на кухне. Тишина в квартире продлилась недолго, сменилась урчанием из комнат, когда я в прихожей взял с тумбочки ключи и уронил их обратно. «Уходим». Все было ясно, не помогла в этот раз Николаю Олеговичу водка. Пепел в душе развеяло ветром, совсем ничего не осталось. Больше я никуда и никому не пойду, пусть слабак, но иначе точно свихнусь. Так что быстрее заканчивать дела и навсегда из этого города. Сомневаюсь, что когда-нибудь еще сюда вернусь. Из подъезда выбрались чуть ли не по-пластунски, чтобы перующих под деревьями зомбаков не взбудоражить. Прикрываясь стоявшими вдоль дома в ряд машинами, добрались до патриота, которого мы напротив моего подъезда припарковали и, стараясь не шуметь, забрались внутрь. «Ты как?» – поинтересовалась Влада, кинув на меня беспокойный взгляд. «Может, я за руль?» «Нет», – мотнул я головой, – «я в порядке». Сейчас в охотничий магазин, потом вернемся сюда за Витькой и будем дергать из города. Больше меня здесь ничего не держит. Зомбаков мы все же взбудоражили. Снова дядька Женька первым в нашу сторону двинулся. И у меня от этого зрелища голова кругом пошла, представив, как вот так раз за разом тетка моего двойника, а Светка своего ребенка поедает. Дядька Женька постоянно вот так к подъезду бросается, стремясь добраться первым до жертвы. Уже походу шизу заработал. Так ясно это все перед глазами пролетело в закольцованном виде. Тряхнул головой, сбрасывая наваждение и как только перед глазами прояснилось, сразу же нажал на газ, трогаясь с места. Город стремительно умирал. Пока ехали к охотничьему дому, еще необращенных уже почти не встречали. Может быть, из-за того, что большинство людей еще по домам сидели. Кто-то спал в такую рань, кто-то только на работу собирался. Но на улице... «Не дергайся!» – тормознула меня Влада, когда я, остановившись, хотел окликнуть бегунью. И сразу же пояснила, почему. Они все трупы, и даже если иммунный... то он все равно труп, потому что дурак и паникер, умные или задницы, чувствующие беду, сейчас в домах прячутся и наблюдают, пытаясь понять, что происходит, а эти – изначально смертники. Я проводил взглядом полуголую женщину, что, выбежав из переулка, чуть ли не бросилась нам под колеса и, не разбирая дороги, рванула дальше, куда глаза глядят. «Ты так о людях!» Неодобрительно мотнул я головой, трогаясь с места. Неприятно стало. Вспомнился рид за алкоголем и как мои сокоматники с людьми обращались. «Сука бессердечная, хочешь сказать? Так я не спорю, такая и есть, и ты скоро таким же станешь или головой двинешься», равнодушно дернула плечом Влада, не особо заморачиваясь зрелищем умирающего города. Когда чуть ли не каждый день наблюдаешь, как на твоих глазах умирают тысячи людей, трудно оставаться прежней доброй девочкой, которая собачек, котиков жалела и утонувшему жуку искусственное дыхание делала. Ты главное пойми, как давно я это поняла и приняла. Мы не армия спасения. Помочь при случае, пожалуйста, но целенаправленно заниматься спасением разных разных короче кивнула она в этой убежавшей женщине которые еще и спасаться не хотят а стремятся и сами сдохнуть по глупости и тебя за собой утянуть нет уж спасибо такого счастья нам не надо ну что ж я понял трудно принять такой цинизм когда речь идет о столь массовых смертях но понять могу братан бы вообще не заморачивался он и раньше мне говорил и «Есть мы, есть близкие и есть все остальные». Вот и Влада плевать хотела на этих остальных. Да и не только Влада, ведь и сам уже в полной мере столкнулся с таким же отношением. Одни, не задумываясь, подставили, другие, когда я от элитника драпал, просто в окно за этим зрелищем наблюдали. И наблюдали, как позже выяснилось, вполне нормальные люди. И если бы я им на голову не свалился, то понаблюдали и забыли бы, а так, как Влада и сказала, есть возможность, помогли и просветили, нет? Ну что ж, не повезло человеку, бывает. Так что не они плохие, мир тут такой, со своими особенностями, где выживают в основном везучие. Больше к этому разговору мы не возвращались, вернее, вообще не разговаривали, Молча доехали до оружейного магазина и, проверив, не вскрыто ли окно, не хотелось мясного носка к неносу, а уткнуться им в ствол оружия, как в прошлый раз и произошло. Про магазин этот знают и шерстят его часто, но в этот раз окно с решеткой были целые. Теперь бы еще понять, хозяева уже здесь или они позже подтянутся. Оказалось, здесь. «Еще не зомби, но уже в полном неадеквате. Еще немного и заурчат, начнут искать, чем вернее, кем закусить. Уже при виде нас слюна изо рта потекла, так что недолго им осталось. Вытолкали их на улицу в сторону от входа, им тетку тяжелее стрелять было. А тут действительно, наверное, привыкаю. Выстрелил им в затылки, внутри и не дернулось ничего». Хоть и не сказать, чтобы это приятно было. Обыденно. Сразу, как с бывшими хозяевами разобрались, рацию Владе вручил. Ради нее мы сюда и приехали. А также запасные батареи к ней и к своей на будущее взял. Ну и по мелочи. Ветрозащитные маски, которых я с запасом нагреб, нейтрализатор запаха человека тоже не на себе тащить. а Расходуется он в приличном количестве. Так что всё, что на полках стояло, сгрёб в найденный здесь баул. Фонари со светильниками, аккумуляторы к ним выгреб. Пригодятся в землянке, в которую я планирую заехать на обратном пути. Гладкостволу капсули, пули, гильзы с порохом брать будем? Нарушил я тишину, заговорив в первый раз после не особо приятного разговора в машине. «Оно тебе нужно?» Тут же отозвалась Влада, поворачиваясь ко мне. До этого она перебирала охотничьи ножи, что во множестве были выставлены тут на полке. «В смысле нужно?» – не въехал я. «Ну, не знаю, как тебе, но мне такой хабар», – кивнула она на бол, – «просто интересен Я вообще с такой мелочью не связываюсь, предпочитаю охоту на тварей и уже за содержимое спорового мешка все нужное себе покупать». «А что не мелочью является?» Не на шутку удивился я, вспомнив своих знакомых, которые стремились по максимуму забить свои рюкзаки этим самым товаром. «Да все оно мелочь, кроме жизненно необходимых вещей. Я вот нашла свое оружие», – погладила она свою снайперку. «Знаю, где пополнить к нему боезапас, а больше мне ничего и не нужно. Остальное предпочитаю покупать, кроме разве что одежды. Но и ее...» Скоро в крепости опять лавки откроются, где все, от коробки спичек до танка купить можно будет. Это пока ничего не налажено, придется те же продукты самим запасать, но так недолго будет. Людей прибавилось, так что падальщики, которые твари боятся как огня, начнут разный хабар наподобие вот этого всего тобой набранного за копейки в крепость тащить, а бы только на спаран заработать. М-да. Падальщикам мне становиться не хочется, но и платить за то, что просто под ногами валяется. А как насчет армейского оружия, тех же пулеметов, автоматов и боеприпасов к ним? Да тоже, пожалуй, она плечами. Конкуренцию оптовым продавцам в этом вопросе не составишь. Они колоннами такой товар возят, и цена у него из-за массовости будет ниже, чем ты за него запросишь. А если и ты снижать начнёшь, то просто невыгодно таскать его. Разве что эксклюзив какой, но всё равно невыгодно, так как серьёзное оружие только во внешнем кольце водоворота найти можно, а туда одной машиной лучше не соваться, сожрут сразу, на руках же». «Ты чего?» – шёпотом спросил я, когда Влада внезапно замолчала, уставившись отсутствующим взглядом в стену. Вспомнился кречет с таким же выражением лица, стоявший на стене за пулеметом. Жим-жим пониже спины принялся сигнализировать морзянкой о крупных неприятностях.